Герман Романов. Линия Сталина. Колыбель Победы. Глава первая. Второе рождение. 16 июля 1941 года. Начальник штаба Северо-Западного фронта, генерал-лейтенант Ватутин. Новгород. «Так точно, товарищ генерал армии! Немедленно примем необходимые меры! По исполнению доложу!» Небольшого росточка, совсем моложавой, с юным лицом, похожей на подростка, немного чуть полноватый генерал, как ядовитую змею с опаской и осторожностью, положил телефонную трубку. Связь с Москвой была отлажена, хотя порой Николаю Федоровичу очень хотелось, чтобы она временами отсутствовала. Постоянные звонки ПВЧ порядком нервировали. Начальника генерального штаба генерала армии Жукова Ватутин знал достаточно хорошо с прошлого 1940 года, когда тот, тогда еще командующий Киевским округом, сменил на столь ответственной должности генерала армии Мерецкого, снятого по итогам Зимней войны с Финляндией. Очень неудачный, по большому счету. Но об этом предпочитали помалкивать дабы не быть обвиненными в пораженчестве, паникерстве или неверии в могущество РККА. Властная натура Жукова проявилась не то что с первых дней, с первых часов. Чрезвычайно требовательный, жесткий характером, даже жестокий. Победитель в боях против японцев на реке Халхингол заставил генштаб в мирное время работать так, словно идет война. Сам Ватутин с тех дней забыл про отдых и воскресные дни. Сам часто оставался ночевать в кабинете, тихо радуясь, что есть диван. Другим командирам приходилось спать на столах и стулех. Напряженный ритм работы захлестнул всех работников Наркомата обороны и Генштаба. Красная армия не просто увеличивалась. Этот процесс имел прям таки взрывной характер. До двух с половиной сотен, более чем вдвое, выросло количество стрелковых, горнострелковых и моторизованных дивизий и бригад. Развертывалась 61-я танковая дивизия, на укомплектование пошли танковые бригады и отдельные батальоны при стрелковых дивизиях. Выгребали все подчистую. Всячески тасуя технику и кадры, но проблемы, как снежный ком, росли час от часа. И не успели. Война началась раньше, чем было запланировано, застав советские войска в стадии развертывания. тому есть объяснение. Германия при любом варианте, даже самом благоприятном для СССР, всегда могла не только сосредоточить свои войска раньше, но и упредить, нанести мощный превентивный удар. Что делать? Столь извечный русский вопрос Ватутин, как и многие другие советские генералы, Задавал себе все эти долгие и страшные по июльские дни с момента назначения на должность начальника штаба фронта. Картина на карте, расчерченная синими стрелами, отображающими действия врага, не сулила ничего доброго в ближайшей перспективе. И в отдаленном будущем тоже, если брать существующие ныне реалии. Восьмая армия генерала Иванова откатилась в Эстонию, Сейчас еле держало 230 километров фронта своими двумя основательно потрепанными корпусами. Десятый закрепился по реке Навести, а одиннадцатый по реке Эмбах. Фронт велик для четырех дивизий, в каждой из которых едва по полку. Вот только местные торфяники и болота ограничивают врагу любой маневр, а фланги отошедших корпусов прикрыты озерами. К тому же удалось ввести в бой две свежие дивизии. 16-я поддержал 10-й корпус, а спешно перевезенный эшелонами от Нарвы 191 й – 11-й корпус. Последний, к тому же, получил серьезные подкрепления из 11-й армии генерала Гловатского. Более того, с восточного берега Чудского озера, под Тарту, перебросили маршевый батальон, полк ленинградских ополченцев и два истребительных батальона. Плюс на озере довольно сильная флотилия капитана первого ранга Аврамова, В составе канонерских лодок, бронекатеров и прочих судов формируются в ГДОВе еще два батальона морской пехоты, что для 11-го корпуса генерал-майора Шумилова неплохой помощью будут. 11-я армия генерала Гловацкого занимает по фронту едва сотню верст, но самая сильная по составу и главное боеспособная. Более того, первый штурм уже отразила, причем ценой танковой армии противника, с большими для немцев потерями. Перегруппировав силы, вчера фашисты начали вторую попытку, но, судя по вечернему рапорту Николая Михайловича, наши части удерживают позиции. Все же у него семь достаточно полнокровных стрелковых дивизий, опирающихся на глубоко эшелонированную оборону, с мощными бетонными дотами линии Сталина, как ее уже называют даже в приказах, и которую чрезвычайно энергичный и предприимчивый командующий 11-й армией продолжает всячески усиливать и совершенствовать. Очень походит на Жукова по характеру, такой же жесткий и грубый, более того, любитель крепкого словца, чем мог шокировать даже маршала Ворошилов. Главацкого Ватутин не узнал, хотя был знаком с ним с конца 20-х годов, с момента учебы в Академии. Умный, толковый, предусмотрительный. Все эти качества с войной развелись чрезвычайно, а воли и решительности стало многократно больше. Благодаря им, наверное, и удалось остановить немцев на линии Дотов-Псура. Здесь гитлеровцы фронт не прорвут. В тылу у армии Ленинград помощь оттуда уже не просто ощутима. Начата переброска значительных резервов. Северный фронт в дополнение к 191-й под Тарту отправил к Пскову сразу три свежих полнокровных дивизии: 70-ю, 177-ю и 237-ю а также 198-ю моторизованную дивизию, уже переформированную в обычную пехоту, с изъятием танкового полка и автотранспорта, что остро требовалось для новых частей. Добавили к ним две спешно сформированные в Ленинграде дивизии народного ополчения, плюс три танковых бригады, сведенных из дивизий, достаточно боеспособных, серьезных потерь пока не понесших. Только одна проблема. Подкрепления будут приходить в течение недели, занимать позиции по мере выгрузки из эшелонов. Псковско-Островский рубеж части генерала Гловацкого обязательно удержат. Ватутин в том уже не сомневался ни на йоту. Его крайне беспокоила третья армия фронта, 27-я генерала Берзарина. Она уже еле держала фронт по реке Великой. Причем на южном фланге немцы прорвали ее стык с 22-й армией генерала Ершакова, что выдвинулась заблаговременно еще до войны из Сибири, успела не только занять, но и подготовить Себежский и укреп укрепрайоны к обороне. Уры свое предназначение полностью выполнили. Вот уже 10 дней враг пытается проломить их позиции, введя в сражение добрый десяток дивизий, включая две танковых и моторизованную, против наших шести стрелковых дивизий. Командование Северо-Западного фронта и он сам лично сделали все возможное, чтобы помочь соседнему Западному фронту, передав туда 29-й стрелковый корпус и 126-ю дивизию из разгромленной у границы прежней 11-й армии, которая, по сути, теперь заново возродилась на основе частей Гловатского под Псковом. Вот только заблуждаться по поводу их силы, вернее, полного бессилия, не приходилось. Корпус территориальный, сформированный из военнослужащих бывшей литовской армии. Обе дивизии, 179-ю и 184-ю, отводили от границы в тыл, опасаясь восстания. В результате массового дезертирства численность сократилась фактически до двух полков. Едва шесть тысяч бойцов и командиров. И это произошло без всякого воздействия врага. С первыми залпами войны 29-й корпус сразу начали уводить за двину. 126-я дивизия понесла огромные потери, в две трети от штатного состава, и представляла пусть обстрелянное, но слабое соединение в 4.500 бойцов и командиров, по большому счету бригаду. Это все, что смогли найти и выделить в виде помощи. Резервов не было как таковых. 27-я армия пока держала фронт своими двумя корпусами. 24-й территориальный у Пушкинских гор, сформированный из латышей, хоть и усох порядком до 10 тысяч личного состава в своих двух дивизиях. Занял позиции и даже отбивался от пытающихся пройти вперед нескольких немецких батальонов. Врагу больше мешало отсутствие дорог и местность. Заболоченная пойма Великой – достаточно серьезные препятствия. Преодолеть ее не смог моторизованный корпус генерала Манштейна, который попал чуть позже в плен. Ватутин уже имел удовольствие побеседовать с вражеским генералом и сделал для себя достаточно серьезные выводы. Находившийся южнее Пушкинских гор старинный городок Апочка, второе возможное направление вражеского наступления, обороняли части 65-го стрелкового корпуса, собранные сбору по нитке. Управление корпусом с начала войны стало совсем пустым, там кроме штаба не имелось никаких соединений. Теперь включили две потрепанных стрелковых дивизии, пятую и двадцать третью, отступившие от самой границы, и сведенную в бригаду сорок шестую танковую дивизию. Оборону пока держат. Вот только через несколько дней ситуация может резко ухудшиться. Дело в том, что двадцать вторая армия начала отход к Великим Лукам, позициям на реке Лавати, обнажая левый фланг двадцать седьмой армии. Ее тоже нужно отводить но тогда немцы выйдут в тыл Псковско-Островского Ура. Это плохо. Судьба сражающейся 11-й армии будет вскоре предрешена. Дорога на Ленинград открыта для 4-й танковой группы Гёпнера, что только и ждет момента для рывка вперед. Нет, меры предприняты заблаговременно и одобрены генеральным штабом по северному берегу Черехи на Порхов. И далее по Шелоне до Ильменского озера возводится оборонительный пояс, в тылу которого успешно готовится еще одна позиция — Лужский рубеж. Нужно только время для занятия войсками, а его может и не хватить. Проблема состоит еще в том, что все три армии окажутся оторванными друг от друга большими озерами. Сражаться они начнут поодиночке, не имея опоры на соседа. Нужны резервы, чтобы закрыть небельскую дыру, а их нет. На переформирование отведены дивизии 21-го и 3-го механизированных корпусов, Первый упразднен, последний приходится буквально собирать. Вторая танковая и 84-я моторизованные дивизии фактически на голову разгромлены противником. И вот звонок от генерала Жукова. К концу июля на фронт начнут прибывать вновь сформированные стрелковые дивизии значительно ослабленного, нового по военному времени штата, без гаубичного артполка. От того ценность этих соединений, детище перманентной мобилизации, весьма условно. Но это и есть самые ценные резервы. Снова возникает проблема острой нехватки времени. За две недели может произойти много чего, и отнюдь не самого приятного. А собственных резервов нет. В Порхове пополняются 33-я и 188-я дивизии и 42-я танковая бригада. Еще дальше в тылу имеются только части 5-го воздушно-десантного корпуса из трех бригад, каждый из которых и батальона не наберется. Все, что осталось от отчаянных атак советских парашютистов на Двинск. И где же взять силы, чтобы скрепить южный фланг фронта, что трещит по швам? Вариант только один. Необходимы две ленинградские дивизии из тех, что перевозят на Псковско-Новгородский рубеж, и первый мехкорпус генерала Лелюшенко, что развернут восточнее Псковы. Но вот здесь нужен приказ от маршала Ворошилова, а он его не отдаст. Командующий фронтом генерал Сабенников попытался взять резерву у Гловацкого без санкций главкома и получил жесткий разнос от первого маршала. А если попросить Николая Михайловича походательствовать, Ведь не может не понять, что это крайне необходимо. Для любого военного такая мысль показалась бы дикой. Через своего подчиненного просить вышестоящее командование Но таковы реалии. К доводам Головацкого маршал Ворошилов прислушается. Тот у него на особом счету сейчас, пользуется доверием. Еще бы. Псковский укрепрайон — единственный на всей старой границе, который удалось удержать. А ведь стоит это сделать, стоит. Генерал отвлекся от мысли, в дверь осторожно постучали. Все же ночь на дворе, и, дождавшись разрешения, в кабинет начальника штаба фронта вошел дежурный связист с рубиновыми кубиками старшего лейтенанта на черных петлицах. В руке картонная папка с бумагами. «Товарищ генерал, только получены радиограммы из Пскова, а также из Гдова, от командующего Чудской флотилией». Ватутин взял листки и кивком головы отпустил связисты. Прочитав текст, генерал почувствовал себя плохо. Рванул воротник кителя, ему не хватало воздуха. Тяжело опустившись на стул, он машинально посмотрел на время, поставленное в тексте. «Час тому назад? Как все не кстати случилось! Но почему же мне не доложили раньше?» Батутин не любил крепких слов, но тут облегчил душу. Посмотрел на второй список и выругался, как заправский сапожник в три колена. Если в радиограмме начальника штаба 11-й армии говорилось, что командующий тяжело контужен, и отправлен гидросамолётом в Ленинград, то капитан первого ранга Аврамов доложил, что данный МБР-2 флотилии почти сразу же после взлета сбит над Псковским озером фашистским истребителем. Авиация врага активно летает. Стоят белые ночи. Поиски генерала Головацкого моряками уже начаты. Отправлены катера... Чуть отдышавшись, Ватутин решил, что нужно немедленно сообщить о случившейся трагедии с командармом 11 в Генштаб. Поисками виновных нерасторопности можно заняться чуть позднее. Но не успел протянуть руку к телефону, как тот требовательно издал зумер. Догадываясь, кого он сейчас услышит, моряки явно оказались намного быстрее своих сухопутных коллег, Николай Федорович обреченно поднял трубку, будто налившуюся свинцом, и услышал гневный голос генерала армии Жукова. «Какого хрена не доложил про Гловаского? Почему я должен узнавать от наркома флота?»